лондон ехал со скоростью ровно пятьдесят километров в час у каждого знака стоп останавливался и считал до трех то и дело смотрел в зеркало не появятся ли голубые соковыжималки так в швеции называют вращающиеся синие фонари на крышах патрульных машин Опустил обу солнцезащитных козырька и надел бейсболку, пусть и кепка добавит анонимности. Он не имеет права даже на малейший риск, особенно с таким пассажиром, как Стальберг. Что он сказал про лагеря? Всю дорогу от центрального вокзала Лондон задавал вопросы без перерыва, и осталось столько же, если не больше. Локализация засекречена». «От журналистов и родственников, которые, как они опасаются, могут саботировать программу реабилитации, саботировать». «Так и сказал, родственники займутся саботажем?» Минучку. Герри Стальберг заглянул в блокнот и процитировал. «Многие не понимают даже собственной выгоды, так что там говорить о близких?» «Думают, что помогают, а по сути вставляют палки в колеса. Опыт показал, лучше всего работает программа полной изоляции интернированных от привычной социальной среды». Лондон бросил взгляд на спидометр и повернулся к Стальбергу. «Так и сказал». — Интернированных. Я, конечно, сделал стойку, но он тут же поправился, дескать, оговорился. Чужой язык, переутомление и все такое прочее. Невероятно. У него полно цифр. Все методы, как он говорит, научно обоснованы и статистически безупречны. Видел я их науку. Полный контейнер науки. Стальберг не ответил. Он, как завороженный, смотрел на вырастающий из земли гигантский белый шар, испещренный бесчисленными иллюминаторами. «Это Глобан?» «Да». Стальберг что-то промычал. Лондон до сих пор не мог определить, вдохновлен он или разочарован. «А он говорил о массовых собраниях? О грузовиках?» «Нет». Я спросил насчет кафедрального собора в Упселе, сказал, что читал статью в датской газете. И что он ответил? Слухи. Слухи, мифы и сплетни. Мы живем в эпоху интернета, и весь этот мусор неизбежен. Сплошные фейки. Наши враги делают все, чтобы нас очернить. Кстати, тут он прав. Все, чтобы очернить... «Можно подумать, Гарри, вы ему верите». Лондон еле сдерживал раздражение. Его бесили нейтральные интонации Стальберга. «Я верю вам, Лондон, иначе бы не прилетел. Но я говорил с этим парнем полчаса, и у меня не сложилось впечатление, что передо мной дьявол с рогами и копытами, потому что вы не видели, что он натворил». «Нет, не видел». Но хочу увидеть. Еще раз. Поэтому я и здесь. Лондон надолго замолчал. Пытался убедить себя, что его кумир прав. — Так, значит, завтра в десять прервал молчание Старберг. — С десяти до трех. Так стоит в вызове. Собрание будет проходить с десяти до пятнадцати. И легенда та же, что и раньше. Разумеется, открытый дом, привести в порядок все документы перед массовым отпуском, касса помощи безработным, ну и так далее, как всегда. Простите, но завтра ведь ваш национальный праздник, — так сказал Сверд. Я спросил, почему на улицах так мало людей. Да, это так. Многие уезжают на природу, в летние дома. Тем более странно. Вряд ли он соберет большую публику. «Мне кажется, я уже говорил, они обещают шведский стол, селедку, картошку, клубничный торт, весь традиционный набор. Присутствие обязательно. А если кто-то не придет, его схватят дома, я правильно понял? Как вашу Хелену?» «Ваша Хелена», — Лондон напрягся. «Но как они могут успеть?» — продолжил Стальберг. «Брать людей поодиночке. No chance. Зависит от того, насколько они торопятся». Стальберг, не отрываясь, смотрел на глобан. Огромный, светящийся будто сам по себе купол на фоне свинцового неба выглядел как символ конца света. Вот-вот начнется ливень. Такой адский розоватый оттенок бывает только у низких грозовых туч. «А почему?» Вы так и не ответили на мой вопрос. Что может заставить людей пойти на такую встречу, если они даже не знают, а смутно предполагают, что их ждет? Во-первых, подавляющее большинство не знает. Во-вторых, предполагать нечто подобное за пределами человеческой фантазии, даже если человек законченный мизантроп. В-третьих, утопающий хватается за соломинку Гэри. Я же уже это говорил. Они в самом деле говорили об этом всю дорогу из Арланды. У Ландона каждую минуту менялось настроение. От робкой надежды до полного опустошения. Извините, Ландон, не могу избавиться от мысли, что это какая-то патология. Нормальные люди стали бы протестовать. Да что вы говорите? Неужели? Мы только и делали, что протестовали. Все здание парламента было заклеено лозунгами. Митинги, одиночные пикеты, чего только не было. Но вы же знаете, как с животными. Если получаешь чувствительный удар током каждый раз, когда пытаешься выйти за ограду, начинаешь жевать траву в загоне, мне кажется, вы не до конца не злитесь, Ландон. Не зачисляйте меня в бесчувственные носороги. Вы почти четыре года с этим, а мне пока многое не ясно. Вы провели с Юханом Свердом полчаса. Думаю, отрава, которой полна его башка, просачивается наружу и заражает собеседника. Стальберг примирительно улыбнулся. Еще раз. Не думаю, что беседовал с дьяволом. Почти уверен, что дело обстоит не так. Ну да. «Но вы ведь помните, Гэрри, если эта птица ходит, как утка, и крякает, как утка, это, скорее всего, утка». «Ну что ж, посмотрим», — Лондон показал наглобан. «Вход вон там, а грузовые терминалы позади. С другой стороны». Стальберг покачал головой. «Гигантское сооружение. Отдаю должное вашим строителям и архитекторам, конечно, хотя в Кубе больше места». Наш наблюдательный пункт вон там Лондон показал на четырехэтажный дом на другой стороне шоссе. Квартира выставлена на продажу, ключи дала сестра Никласа. А тут все видно. К тому же на крыше есть терраса. — А отель? — Стальберг показал на желтую неоновую вывеску позади Глобана. — Отель закрыт по причине аварии в энергосистеме. — Автоответчик. Что, разумеется, вранье. Думаю, это Сверд приказал закрыть, чтобы было поменьше свидетелей. — Энергосистеме Дичь какая-то. Вот это и не отель, а поезд метрополитена. Но люди верят. — Смешно, ей-богу! — Ландон показал правый поворот, выезд на развязку. — Смотрите! — впереди три патрульных Вольва с включенными мигалками на крыше. — Соковыжималки! — просветил он Стальберга. — Похоже! — Стальберг усмехнулся и откинулся на сиденье, а Ландон протянул левую руку к козырьку, прикрывая лицо. Они выехали на эстакаду и пересекли полупустое шоссе. Они уже здесь. Стальберг обернулся и еще раз посмотрел на мигающие голубые огни. А может, какой-нибудь рутинный контроль? Алкоголь, превышение скорости? Все может быть. Только я сильно сомневаюсь. На развязке, где все и так пропускают друг друга, легкий удар... Машина подпрыгнула, Лондон не заметил лежачего полицейского. Почему-то это маленькое происшествие навело его на мысль об оружии. Он в первый же день переложил пистолет Шогрена и старое ружье Эдварда Андерсона в багажник «Ауди».